Письмо третье. О диких песнях нашей Родины. Давича в мусорном контейнере соседнего дома, стоящего по отношению к нашему нелепо наискосок, я обнаружил целую банку консервированных ананасов, у которых, видимо, истек срок годности. И я в кои-то веке устроил себе десерт». Я наслаждался заморским яством до самого обеда, потом пообедал супом из куриных лапок и было прилег отдохнуть на свою кушетку, как мне пришла интересная мысль насчет диких песен нашей Родины. И я пошел на кухню писать письмо. Я заметил по часам. Ровно пять минут я таращился в окно, грыз деревянную ручку, некогда стоившую 70 копеек, а на шестой минуте принялся за письмо. «Дорогая Анна Федоровна», — начал я, — «как представишь себе нашу российскую Антарктиду, раскинувшуюся от Пскова до Колымы, которую по непросвещенности или лени заселили пращуры нынешних русаков, так сразу начинает мучить подозрение, что это пространство вообще мало приспособлено для жития. «Один климат чего стоит? два 3 месяца того, что в Европе называется межсезоньем, а прочее — все снега, стужа, гололедица, ОРЗ, то есть острое респираторное заболевание, распространенное в наше время, как в ваше холера и дифтерит. Что же до моды на аббревиатуры, появившиеся еще в последние годы царствия Романовых, то я и сам не пойму, откуда она взялась». Наверное, сдуру начали экономить на словах и доэкономились до того, что в русском языке появилось что-то от древнего халдейства и каббалы. Но это еще шалости по сравнению с тем, что в нынешней газетной фразе на 10 романо-германских слов приходится одно природное междометие и тире. Вот и вы пишете в начале 1852 года, ⁇ Увы, мы, наверное, не дождемся весны, уже 7-19 апреля, а у нас еще великолепный санный путь, лучше вообще не жить, чем жить в этом краю ⁇ Я так остро вопрос не ставлю. Но должен сознаться, что с удовольствием плюнул бы в харю тому предводителю древнего славянства, который завел наших предков в эту ледяную пустыню и бросил прозябать от холода и тоски. Ну почему французы нежатся в тепле, немцы обосновались на благословенных берегах Рейна, а не в Гренландии, болгары в прошлом наши непосредственные соседи осели у Черного моря, Итальянцы и греки вообще пригрелись у Христа за пазухой, а мы облюбовали нашу Антарктиду. Ответа нет. Но вот какое дело. Может быть, по-своему плодотворный, даже некоторым образом возвышенно чреваты эти самые снега, стужа, гололедица, ОРЗ. Не нахожу никакой загадки в том, что круглый бедняк, обретающийся под синим небом... Допустим, Сицилии поет канцоны и танцует веселую тарантеллу, хотя бы он обедал не каждый день. Но это даже не загадка, а тайна, когда круглый бедняк, обретающийся под сырым чухонским небом, задавленный сугробами, век сидящий на тюре с луком, поет величественные песни, впрочем, полные безысходности, как окончательный приговор». Да еще в его балладах несколько больше ума и вкуса, чем в Тарантеле. Но это особая статья. Так надо полагать, что вся художественная культура России есть противостояние, естественный контрапункт угрюмой нашей природе, если не враждебной, то, по крайней мере, не расположенной к человеку в любой из его ипостасей. Именно физической, этической, метафизической и вообще. Удивительно только, что Русак противостоит среднегодовой температуре плюс 4 градуса Цельсия не весело, а умственно и печально, наровядо копаться до первопричин, в которых ничего веселого не бывает. Изобличить сам источник боли и таким образом приравнять знания к панацеи от всех проблем. Во всяком случае, у нас никак не могли нарисовать «завтрак на траве». Написать о трех жизнерадостных джентльменах, путешествующих по Темзе. Сочинить гимн радости, даром, что Бетховен был горький пьяница и глухарь. И даже единственная на Руси беспечная книга «Вечера на хуторе близ Диканьки» — произведение незрелого таланта и недостаточного ума. Когда Гоголь по-настоящему вошел в силу, все сразу стало на свои места — Явились помешавшиеся чиновники, симпатичные проходимцы, пожилые супруги, осатаневшие от скуки, дебильные землевладельцы, захолустные дворянчики, которые насмерть ссорятся из-за сломанного ружья. Следовательно, это даже слава Богу, что нелегкая занесла наше племя на среднерусскую возвышенность, ибо через то мы сосредоточены и мудры правда, нашему мужику приходилось по 18 часов в сутки ковырять сиротскую почву в надежде обеспечить себя хлебом хотя бы до Рождества. Зимой никак протопиться он не мог, и свет в окошке у него мерк сразу после обеда. Уж какая тут тарантелла, тут впору волком взвыть, глядя в синеющие стеклышки и подперев голову кулаком. Правда, под влиянием внешних обстоятельств характер у него сложился чересчур многогранный, то есть он вороват, доносчик, недоброжелатель, лишний раз пальцем не пошевелит, чтобы зашибить копейку, а с другой стороны сострадателен, добр, открыт, оголтелый, изобретателен, нестяжатель, идеалист. Тем не менее песни у него все одинаковые, заунывные и великолепные, как акафисты возносимые к небу, которые, как правило, провоцируют непрошенную слезу. Слушаешь и млеешь, поражаясь чему-то заразительно дикому, то есть первобытному, изначальному, доносящемуся из тех допотопных времен, когда людей было так мало, что они общались с Господом напрямки. Спиток другой задорных концона российской фабрикации не в счет. Их сочинили сидельцы москательных лавок, предки нынешних нефтяных магнатов, напомаженные в галстуках бантом и придлинным ногтем на мизинце в честь какой-нибудь варвары Савишной с Собакиной Слободы. Дальше пуще. Именно самые прекрасные русские песни появились у нас как раз в предельно трагическую эпоху, которая будет почище смутного времени. Это когда власть над нашей страной взяли прекраснодушные людоеды, они же большевики. Это, Анна Федоровна, такая разновидность социалистов, которые по простоте полагают невозможное возможным, и поэтому всегда получают неожиданный результат. Так они нацелились построить у нас общество абсолютной справедливости, а получили империю древнеперсидского образца. Сей феномен постичь нельзя. Разве что так, поскольку Россия есть контрапункт природе, Тут как нигде эффективно работает принцип «чем хуже, тем лучше». То есть у нас чем свирепее цензура, тем утонченнее литература. Чем страшнее власть, тем прекрасней песни. Чем безнадежнее перспектива, тем шире пьется и веселей. Неудивительно, что как только русская жизнь вошла в общеевропейскую колею, Как только нестижательство стало диагнозом, а романтизм уделом городских сумасшедших и сумасшедших как таковых, так сразу культура, как в песок, ушла в дикие песни, рассчитанные на слабоумное потомство сидельцев москательных лавок, которые уже не отличает стамески от кочерги. Причем дикие они не в смысле изначальности, а в том смысле, что противно монотонные как у папуасов, и приторно-глупые, как отроческие стихи. Стало быть, налицо еще один признак распада времени и гибели культуры, коли дикие песни нашей Родины теперь заменяют все. Спрашивается, как они жить-то собираются один на один с нашей Антарктидой и вытекающими последствиями, не имея нужды в книге, с которой можно забыться, как с любимой, или ящиком шампанского» не будучи прозелитом отвлеченные мысли, которые как правило, радует и бодрит, не чувствуя потребности в музыке, которая вгоняет в прекрасный сон. Ведь действительность, хаос, искусство, космос, то есть жизнь сама по себе бесформенна, неорганизована и представляла бы собой что-то вроде броуновского движения, кабы не искусство, которое как электрический ток придает ей направление и черты. Поэтому книга больше действительность, чем действительность. И жизнь, чем жизнь. Другое дело, что раствориться в пейзаже, упиться книгой, погрузиться в музыку, эта привилегия принадлежит утонченному меньшинству. Но вообще на свете много несправедливостей и несообразностей. Например, в природе нет музыки, а у человека есть. Другое дело, что угасание культуры затеялось не вчера. Вот и вы, дорогая Анна Федоровна, пишете, вспоминая о концерте классической музыки в Зимнем дворце, на котором из всей августейшей фамилии присутствовал один великий князь Константин Николаевич. Скоро в России не останется никого, кто бы умел слушать Бетховена и Вебера. Но не то чтобы скоро, а лет так через 200 после вашего ухода точно не останется никого. Что же это будет за жизнь, интересно знать. Прихожий заверещал телефон, и я так испугался, что даже выронил перо, поскольку мне уже сто лет никто не звонит, включая непосредственную родню. Как я и думал, ошиблись номером, спрашивали аптеку. Так как моим нечаянным собеседником по всем приметам оказался человек старой закалки, мне удалось его немного разговорить. Потолковали об озоновых дырах, землетрясении на Суматре, воздорожании хлебобулочных изделий — закате культуры и падении языка. После я вернулся на кухню и сел за стол. Я долго смотрел в запотевшее голубеющее окошко и думал о том, что человечество, по-видимому, исписалось. Во всяком случае, музыканты торжественно утверждают, будто бы композиторская музыка наконец-то кончилась и началась исполнительская, которая не кончится никогда». Затем мне чего то живо припомнилась сценка из моего далекого детства. То же самое вечереет, за двумя нашими окошками, забранными под тюлем, смеркается и уже сияет над столом оранжевый абажур. На столе початые бутылки красного и белого, то есть вина и водки, винегрет, очищенная селедка, остатки холодца, вареная картошка, Летая чугунная пепельница, набитая окурками папирос. За столом тесно сидят взрослые, они же большие. Женщины в крипдышиновых платьях и с одинаковыми брошками. Мужчины, по преимуществу, в расстегнутых кителях. Сидят они, сидят. И вдруг гвардейский капитан с желтой нашивкой за контузию подопрет щеку ладонью, остекленеет глазами и заведет. «По диким степям за Байкалья, где золото роют в горах, и вся компания громоподобно подхватит припев так, что даже дрогнет и закачается абажур». Это был год, вероятно, пятидесятый, многое, если 53 третий, поскольку о Сталине говорили еще с восторгом и не лукавя от души. Кроме того, говорили о подписке на Большую медицинскую энциклопедию — о певце Лещенко, прозябавшем в Бухаресте, хотя его к тому времени, кажется, уже не было в живых, о майоре Звонареве, который выиграл по облигации государственного займа автомобиль, о какой-то Зиночке, брошенной замком полка по тылу, о Лермонтове, в том смысле, что некогда русская армия выдвигала выдающиеся таланты, о Примадонне Борисенко, о женских качествах вообще... Между разговорами то и дело затевались танцы, причем кавалеры неизменно упирались в спину дамам большим пальцем правой руки. Потом опять шли разговоры. Потом затягивали еще что-нибудь из диких песен нашей Родины. И так до тех пор, пока мужчины по простоте душевной не начнут подтягиваться и зевать. Сейчас таких застолей на Руси уже не бывает, и публика бродит от блюда к блюду с тарелкой в руках, Все самодовольные, азартные, озлобленные, даже хохолками на затылке, как бы предупреждающие «Смотрите, акционеры всей планеты, и трепещите несчастные, мы идем!» Я всегда думал, что мир должен вздрогнуть, когда русский человек встанет из-за стола.